Глава шестая. Главный бухгалтер, испуганно посмотрев на дверь, покачала головой. «Только учтите, я вам ничего не говорила. Я даже в прокуратуре не стала ничего говорить. Не верю я им, ничего они не найдут. А вам верю. Ведь вы пришли сюда от Сутеевых. Его, конечно, заказали, как сейчас говорят. Они прислали убийцу, чтобы напугать нас всех и заставить заплатить». «Кто это они?» «Банк КТБ», — сразу сообщила Антонина Алексеевна, — «дело в том, что мы должны Альфа-банку где-то около миллиона с хвостиком, а остальные деньги брали в КТБ, хотя еще тогда я была против. У них всегда была репутация не очень надежных партнеров, но нам нужны были деньги под небольшие проценты, и мы решили рискнуть. После кризиса мы с трудом выплачивали проценты, пока не пришло время погашать основной долг, и вот здесь они себя показали в полной мере». «Альфа-банк прислал нам адвокатов, а банк КТБ — настоящих бандитов из своей службы безопасности. Еще стали угрожать нам, чтобы мы сразу заплатили». «А вы были на этой беседе?» «Меня потом пригласили. Там сначала сидели Вахтанг Михайлович и Николай Евгеньевич, а потом и нас позвали с Демчевским. Я сразу поняла, что разговор у них был очень напряженный. Интересовались, какие активы мы можем им предложить. когда я сказала, что в наш недостроенный завод вложено уже семь с половиной миллионов, и земля там стоит больше полутора миллионов, они так неприятно засмеялись, и один из них, видимо, главный, такой высокий, неприятный мужчина, с разноцветными глазами и седыми волосами, посмотрел на меня и коротко сказал, что теперь это место не стоит даже коровьих лепешек, которые там повсюду валяются. Но он выразился еще более энергично. «Вы меня понимаете?» «Понимаю. А почему разноцветные глаза?» «Не знаю. Но я так испугалась. Один глаз у него был светлый, а другой темный. Разве так бывает?» «Иногда встречается. Что было потом?» «Потом мы ушли, а они остались договариваться. А через час меня вызвал Сутеев. Он был в очень плохом настроении. Я его таким никогда не видела. Сказал, что они угрожают передать дело в суд и наложить арест на все имущество компании». А имущество к этому времени практически все было заложено и перезаложено. Я так ему и сказала. Конечно, нужно вернуть 4 миллиона долларов в банку КТБ. Только как их вернуть? Ни у кого в компании таких денег просто нет. Они могут быть только у Вахтанга Михайловича. Я так и сказала Сутееву. Он на меня грустно так посмотрел и спросил, почему Вахтанг должен платить за все наши ошибки? Я тогда даже не знала, что ему ответить. Это было давно. Месяца три назад. Я думаю, что в банке КТБ прекрасно знали, что у самого Сутеева тоже нет таких денег. И недвижимости, которую они могут арестовать, на такую сумму нет. Значит, нужно было припугнуть Вахтанга Михайловича, чтобы он и заплатил. Поэтому они подослали убийцу к Сутееву, чтобы напугать нашего генерального директора. Только они не знают характер чигунавы Он ведь грузин, упрямый и упертый. Его испугать невозможно. Он теперь ждет, когда суд вынесет решение, и вообще не хочет разговаривать с этими кредиторами, которые ему угрожали. Почему вы не рассказали об этом в прокуратуре? Зачем? Чтобы у меня были неприятности. Их и так достаточно. Нашу компанию скоро закроют. После того, как убили Сутеева, нужно найти другого человека, чтобы окончательно сломать Вахтанга Михайловича и заставить его платить». «Я боялась, что окажусь следующей. И если даже вы сейчас пойдете в прокуратуру и все расскажете следователю, то я все равно откажусь от своих слов. Зачем мне нужны эти лишние неприятности? Пусть они сами ищут тех, кто убил Сутеева. Я думаю, что убийцу или убийц никогда не найдут. Вспомните, сколько преступлений осталось нераскрытыми». «Но это еще не повод, чтобы не сотрудничать с правоохранительными органами», не очень уверенно произнес Дронга. Она уловила в голосе эту неуверенность собеседника. «Еще какой повод, чтобы долго жить и ни с кем не связываться?» — произнесла она. «Но формально кредиторы из банка КТБ правы. Вы взяли деньги в долг и обязаны их вернуть, не понимая, почему вы считаете, что суд может быть на вашей стороне. В чем предмет судебного разбирательства?» «В том-то и дело, что не все так просто. Мы взяли деньги на пять лет и исправно платили проценты. А потом заморозили строительство завода. Но формально, по договору, они дали нам деньги на строительство завода. Раз мы остановили строительство, они посчитали это форс-мажорным обстоятельством и потребовали возврата всей суммы с процентами. Но ведь у нас еще три с половиной года. Почему мы должны возвращать деньги раньше времени? Не говоря уже о том, что это форс-мажор в нашу пользу. На самом деле все знают правду. У них сейчас тоже большие неприятности, и они просто перекладывают решение своих проблем на своих должников. Но это нечестно. Просить деньги раньше времени. Ведь у нас есть три с половиной года, и мы готовы платить проценты по основной сумме. Боюсь, что ваша позиция юридически небезупречна, мрачно заметил Дронга. Дело в том, что они легко докажут вашу неправоту. У вас нет денег, чтобы закончить строительство завода, и никто их вам больше не даст. В этих условиях они вправе наложить арест на имущество совладельцев компании. Я думаю даже, что их разговор с вами может быть расценен не как угрожающий, а как предупреждающий. Через три с половиной года у вас тем более не будет таких средств. К тому времени вы наверняка объявите себя банкротами. «Никогда в жизни», — возразила Антонина Алексеевна, — «нужно знать нашего Вахтанга Михайловича». «Чтобы Вахтанг Михайлович объявил себя банкротом?» Удивлялась Антонина Алексеевна. Чтобы он допустил такое, он продаст все, что у него есть, но не допустит объявления компании банкротом. Это мы все знаем. Тогда нужно возвращать деньги с процентами раньше срока, рассудительно сказал Дронга. И учтите, что они действительно могут наложить арест, в том числе и на имущество Вахтанга Михайловича. Несколько дней назад английский суд наложил арест на имущество известного грузинского олигарха по иску банка. «Может, вы читали в газетах? Один из самых известных людей в Москве — Шалва Ченгринский. И для обеспечения возвращения взятой суммы они не просто наложили арест на его дома и квартиры, но даже включили туда несколько пар его личных часов». «Какой кошмар! Я об этом читала, просто ужас!» «Это капитализм в лучших его проявлениях», — усмехнулся Дронго. «Давайте договоримся так. Я никому не скажу о том, что вы мне здесь сказали». И вы тоже стараетесь никому не рассказывать. А сейчас дайте мне номера телефонов Маргариты Кервалис и секретаря Сутеева Аллы. Как ее фамилия? Алла Чакану. Она молдаванка. Вот я вам написала оба номера телефонов и ее адрес. А Маргарита сейчас живет в общежитии, но адреса я точно не знаю. Ничего, постараюсь найти. Спасибо вам за помощь. И как договорились, молчите о нашем разговоре. Обязательно, кивнула она на прощание. Он вышел из ее кабинета, нужно было начинать с этой Аллы, недовольно подумал Дронго. Ведь абсолютно ясно, что больше всех о Сутееве может знать его секретарь. Как он мог об этом забыть? Образ плачущего человека снова встал перед глазами. Ему трудно представить себе Сутеева, сидевшего в кабинете и отдававшего приказы. Наверное, поэтому он и не начал искать его секретаря, что было бы логичным ходом. Вместо этого он пришел, Говорит с главой компании и руководителями финансового сектора, что тоже было чрезвычайно важно. Он уселся в свой автомобиль. Вот уже много лет он не любил водить машину, предпочитая, чтобы его возили водители. В машине почти никогда не играла музыка, она отвлекала его от размышлений. Именно поэтому он и не садился за руль. Когда автомобиль тронулся, он достал телефон, набрал номер Аллы Чакану. Почти сразу ему ответил приятный женский голос. «Я вас слушаю». «Простите, что беспокою вас», — начал Дронга. «В данный момент я представляю интересы семьи Сутеевых. Я частный эксперт, ведущий расследование по факту смерти Николая Евгеньевича. И мне нужно с вами срочно встретиться». На другом конце наступило молчание. Он слышал дыхание женщины, но она молчала. «Алло, вы меня слышите?» — наконец спросил Дронга. «Слышу», — ответила она. «Кого именно вы представляете?» Вы звоните по поручению Ларисы Кирилловны? Если дату разговора у нас не получится. Нет, меня попросил о помощи двоюродный брат Николая Евгеньевича, Дмитрий Романович, если вы слышали о таком. Я его знаю, он иногда приезжал к Николаю Евгеньевичу. Вы не будете возражать, если я проверю ваши слова и перезвоню ему? Нет, не буду. У вас есть его номер телефона? Есть. Перезвоните мне минут через пять. Попросила она, отключаясь. Уже начинается детектив. Недовольно подумал Дронго, положив телефон рядом с собой. Почему она не хочет мне верить? И почему она не хочет встречаться с посланцами жены своего шефа? Странная женщина, с непонятными капризами. Он подождал пять минут и затем снова набрал ее номер телефона. И снова она сразу ответила. «Да, я переговорилась с ним. Вы можете ко мне приехать? Вы знаете мой адрес?» «Мне его дали в офисе вашей компании». «Бывшей компании», — поправила она его. «Приезжайте, я вас буду ждать. Я живу на одиннадцатом этаже. Наберите номер моей квартиры, сорок семь, и я открою вам дверь». «Ясно, спасибо. Я буду у вас через полчаса». Посмотрел он на часы. Затем набрал другой номер. На этот раз пришлось ждать долго. Он уже собирался отключиться, когда услышал веселый молодой женский голос. — Кто это говорит? — Здравствуйте, это Маргарита Кервалес? — Да. А кто со мной говорит? — Мне не знаком номер вашего телефона. — Верно. Я частный эксперт, занимающийся расследованием убийства Николая Евгеньевича Сутеева. И хотел бы с вами встретиться сегодня вечером. Это возможно? — Что вы говорите? — явно огорчилась она. — Сегодня вечером я не смогу. «У меня... у нас... у меня...» «Подожди!» — крикнула она кому-то. «Сегодня я не смогу, извините меня!» Тогда завтра утром предложил Дронга. «Завтра я буду на занятиях», — немного виновата сообщила Маргарита. «Может, завтра во второй половине дня?» «Куда вы скажете, я приеду? Иначе у меня просто не получается». «Сделаем иначе. Я подъеду к четырем часам дня к вашему общежитию. Вы ведь сейчас живете там?» «Да». «Так будет удобнее всего. Я вас буду ждать на углу. Какая у вас машина?» Вольва. Прекрасно рассмеялась она. «Машина для аристократов, ценящих свою безопасность». Так говорил один мой знакомый. «Не знаю насчет безопасности, но запасные части стоят действительно королевских денег», — пошутил Дронга. «Я буду вас ждать завтра в четыре. Ой, извините, я должна спешить. До свидания». Она отключилась. «Когда она не поступила, ей было семнадцать. Когда поступила, исполнилось восемнадцать. Сейчас, наверное, девятнадцать», — подумал Дронга. «Неудивительно, что у нее нет времени, даже на телефонные разговоры. В девятнадцать лет жизнь кажется такой интересной и насыщенной». Раздался телефонный звонок. Это был Дмитрий Романович. «Я уже знаю, что вы работаете», — радостно сказал он. «Надеюсь, что у вас все нормально». «Меня вызывали утром в прокуратуру к следователю», — сообщил Дронга. «Что вы говорите?» — испугался Дмитрий Романович. «Почему вызывали? Что вы сделали? По делу Николая?» «Конечно. И я подозреваю, что вызывали из-за вашей ненужной откровенности. Вы кому-то рассказали о том, что нашли в карманах своего двоюродного брата мою визитку. И это стало известно следователю прокуратуры». Я почти никому не рассказывал. Попытался оправдаться Дмитрий Сутеев. Значит, рассказали, раз почти, — сделал вывод Дронга. Постарайтесь больше ничего не говорить. Ни слова. Не звонила Алочка, бывший секретарь Николая. Она говорит, что вы хотите с ней встретиться и переговорить. Сейчас как раз еду к ней. Очень хорошо. Они очень дружили с Колей. Вы с ней поговорите и все поймете. Она вам подробно расскажет, каким человеком был Николай. Не сомневаюсь, что она знает больше других. «Можно задать один нескромный вопрос?» «Нескромный вопрос мне? Задавайте». «Судя по голосу, она довольно молодая женщина. Ей около тридцати». «У нее были какие-нибудь отношения с вашим двоюродным братом? Только отвечайте честно. Если не знаете, лучше скажите, что не знаете». «Не знаю», — сразу ответил Дмитрий. «Но думаю, что нет. Николай очень любил Ларису. Конечно, до разрыва, до того, как она ушла с дочерью». Я не думаю, что он ей изменял. Он вообще был не таким человеком. — А Маргарита Кервалис. Вы слышали про такую? — Откуда вы про нее знаете? — встревожился Дмитрий. Она уже давно там не работает. — Мне сказали, она дочь близкого друга вашего брата, и она целый год работала в компании Ростон. Она просто там числилась, — сказал Дмитрий. — Ничего серьезного. Молодая и глупая дурочка. Сидела в приемной. С ней вы можете не встречаться. «Давайте я сам буду решать, с кем мне встречаться, с кем не встречаться». «Ее отец действительно был близким другом вашего убитого брата?» «Этого я не знаю», — раздраженно ответил Дмитрий. «Не помню, чтобы у Николая был такой друг». «А его дочь вы помните и даже знаете, где именно она работала? Мне кажется, это несколько странным». «Просто такое имя редкое, Маргарита, и фамилия литовская, поэтому я помнил». Но вы можете сами решать, что вам делать. Это, конечно, ваше право. Понятно. У вас есть ко мне что-нибудь еще? Нет больше ничего. Если я вам понадоблюсь, телефон мобильный у меня всегда включен. Я знаю. До свидания. Дронга убрал телефон. Почему так взволновала Дмитрия весть о возможной встрече Дронга с этой молодой девушкой? Он явно занервничал. Интересно, что она может рассказать? Может, у погибшего были свои тайны? И одной из этих тайн была сидевшая в его приемной 18-летняя девушка. Нужно будет попытаться выяснить эти подробности у Аллы. Если что-то было, то вторая женщина, сидевшая в приемной, должна была это знать. Или хотя бы почувствовать. К дому Аллы он подъехал через 35 минут. Вышел из автомобиля, подошел к дверям, набрал цифры ее квартиры. Она снова ответила почти сразу, Словно стояла у дверей и ждала его появления. «Здравствуйте», — сказала она, — «можете подниматься, я сейчас открываю дверь». Замок автоматически щелкнул. Он вошел в чистый подъезд, прошел к кабине лифта, поднялся на одиннадцатый этаж. Она ждала его, открыв дверь. Молодая женщина, тридцати лет, волосы собраны в большой узел, ровные прямые черты лица. Судя по фигуре, она в молодости занималась спортом. Достаточно высокая фигура, хорошая осанка, хотя чувствуется, что с тех пор она сильно поправилась. Алла была в спортивном темно-сером костюме. Она пожала ему руку, приглашая войти в квартиру. Он прошел в гостиную. На видном месте были кубки и медали, очевидно завоеванные хозяйкой квартиры. «Меня обычно называют Дронго», — сообщил гость. «Очень приятно». Она показала настоявшие вокруг стола стулья. «Можете садиться. Сделать вам чай или кофе?» «Нет, ничего, спасибо. Я приехал только поговорить». «Как хотите». Она уселась напротив него. Он снова посмотрел на кубки. «Вы спортсменка?» «Бывшая спортсменка», — улыбнулась Алла. «Я была в сборной по спортивной гимнастике, пока не сломала себе лодыжку в семнадцать лет. Пришлось уйти из спорта». но я успела стать вице-чемпионкой Европы и чемпионкой страны. Вот здесь собраны некоторые мои достижения. Вы были перспективной спортсменкой? Наверное. Но все кончилось быстро и навсегда. Со сломанной ногой я уже не могла выступать. Врачи запретили мне появляться на соревнованиях. Наверное, было обидно? Ужасно. Даже не могу выразить словами, как именно. Но меня спасло то, что я сразу влюбилась в своего будущего мужа. Он тоже входил в сборную. Через полтора года у меня уже родился сын. Поэтому я не считаю, что мне так уж сильно не повезло. Иначе у меня не было бы Игоря. А сколько сейчас вашему сыну? Уже двенадцать, — улыбнулась она. С мужем мы давно разошлись, а сын меня только радует. Он скоро должен приехать. Он у нас тоже занимается спортом. Только не гимнастикой, а играет в хоккей. Говорят, что будет хорошим нападающим. Если учесть, что оба родителя мастера спорта международного класса, то так и должно быть. Вы давно работали с Сутеевым? Нет. Последние четыре года. Три года и десять месяцев. До этого у него была Клавдия Анатольевна. Но она уехала в Воронеж к своим внукам. Ей было уже под шестьдесят. Он взял вас со стороны? Нет. Я работала в плановом отделе. Несколько раз относила к нему документы. Он сам уточнил, кто я и чем занимаюсь. К этому времени я уже закончила техникум и работала в Плановом. Решила поступать на экономический. Николай Евгеньевич очень одобрял подобные проекты. Хотел, чтобы все наши сотрудники повышали свою квалификацию. Компания даже платила за меня деньги. Хорошо, что я закончила свое образование два года назад, когда все было хорошо. Иначе сейчас осталось бы и без денег, и без образования. Я могу узнать, сколько вам платили в компании? Можете. Почти три тысячи долларов. Зарплата хорошего, квалифицированного секретаря. У нас с Милой, это секретарь Вахтанга Михайловича, была одинаковая зарплата. С Милой я уже познакомился. Сейчас у нее зарплата в два раза меньше. Верно, улыбнулась Алла. Поэтому я ушла. Николай Евгеньевич был очень хорошим человеком и не хотел сокращать нам зарплату. А я знала, что положение в компании очень сложное. Когда всем сократили зарплату, он вызвал меня и сообщил, что будет доплачивать мне из личных денег. Я подумала, что так будет неправильно. К тому времени на нашей компании уже висели многомиллионные долги, поэтому я написала заявление и ушла. К тому же мне уже предложили работу. С первого числа я выхожу на работу в спортивную школу. Буду педагогом по спортивной гимнастике. Там директором работает мой хороший знакомый. Поздравляю. Сутеев на вас не обиделся, когда вы принесли ему заявление? Нет. Мы с ним об этом говорили. Когда он предложил мне денег, то честно сказал, что компания находится на грани банкротства. Вахтанг Михайлович не допустит банкротства ни при каких обстоятельствах. Николай Евгеньевич сказал, что будет платить мне еще три месяца из своего кармана. а потом я должна искать себе новую работу. Он сам предложил вам уволиться, уточнил несколько удивленный этим обстоятельством Дронга. Да, он, видимо, не очень верил в перспективы Ростона. Я подумала, что так будет лучше для всех, и сразу подала заявление. Он его быстро подписал, даже ничего не спросив. Только вечером, когда я собирала вещи, он подошел ко мне и так грустно сказал, что все в этом мире рано или поздно заканчивается. Я даже вздрогнула от испуга. Таким мрачным голосом он это сказал. А потом подарил мне на прощание картину из своего кабинета. Прислал мне ее утром домой. Я знала, что он очень любил эту картину. Она недорогая, ее рисовал какой-то провинциальный художник из Санкт-Петербурга. Там река и обрыв. Но она ему очень нравилась, и он прислал мне ее в подарок. Я поняла, что это как извинение или как прощание. «Больше вы с ним не встречались?» «Нет, больше я его не видела, а потом узнала, что его убили. Я проплакала всю ночь. Он был очень хорошим человеком, порядочным и таким щепетильным. Вахтанг Михайлович — другой, более грубый, черствый, размашистый, если хотите. А Николай Евгеньевич всегда старался понять человека, старался выслушать каждого, кто к нему приходил. Некоторые этим пользовались». «Говорят, что у него были проблемы с женой», — вспомнил Дронга. «Я ее не знала, они давно развелись. Я имею в виду не первую супругу, а вторую, Ларису Кирилловну. Говорят, что у них были большие проблемы». «Были», — кивнула Алла, — «но это были его проблемы. И мы с ним никогда об этом не говорили, пока он сам мне об этом не рассказал. И поэтому я не хочу даже слышать об этой женщине».